Но различие состояло в другом. Скажем, открытая дверь в глубине являла глазам настоящую семейную кухню, где орудовала жена Чарли, как раз собиравшаяся усадить детей за стол. Если бы кто-нибудь из посетителей захотел поесть, ему предложили бы не сосиски или сандвичи, а настоящий домашний обед с супом. Бывали в баре только завсегдатые, приятели хозяина и Чарли не приходилось осведомляться, что они будут пить. Он не обслуживал их, а как бы угощал, знал их жизнь, семью, заботы. А приезжий смотрел на все рыбьими глазами, словно в этом нет ничего особенного. — Вы из Канады? — с вызовом в голосе полюбопытствовал Чарли. С равным успехом он мог бы бросить камень в воду но от камня, брошенного в воду, хотя бы расходятся круги, а этот тип бровью не повел, словно глухой. Чарли даже удостоверился, нет ли у него в ухе слухового аппарата. Задетый за живое, он не отставал. Что-нибудь с машиной? Тут незнакомец раскрыл, наконец, рот, но лишь за тем, чтобы равнодушно отозваться. Я приехал не на машине. Казалось, он нарочно старается выглядеть неприятным, отталкивающим человеком. Чарли тщетно пытался определить, к какому сорту людей отнести чужака. Судя по внешнему виду, он был из тех, кто ходит по домам, предлагая патентованные щетки и пылесосы. Низенький, не столько толстый, сколько жирный, он, казалось, разменял уже пятый десяток. Некоторая неухоженность в его облике наводила на мысль о том, что перед вами холостяк. Пальцы правой руки, в которых он держал сигарету, пожелтели от табака, а полукруг такого же цвета под нижней губой доказывал, что он всегда докуривает до самого конца. Одет он был, как житель большого города. Светло-синий костюм, черные ботинки, слишком легкие для здешних мест. Заношенное демисезонное пальто цвета оконной замазки тоже мало подходило для зимы на севере. В баре было восемь человек, и всем не терпелось возобновить прерванный разговор. Почему же они не решились на это, в замешательстве поглядывая на чужака? Первым нарушил молчание опять Юга. Он наклонился к соседу и начал втолковывать. «Мы у нас в краях...» Так всегда. Стоит ему набраться, и он на своем невразумительном английском начинает вспоминать родные горы, расположенные где-то там, на востоке Европы. Юго не слушали, да ему это было и не нужно. Время от времени он поворачивался к Чарли, делал знак «Долей» и залпом без содовой проглатывал виски. Музыка смолкла, и Чарли, как всегда во время последних известий, включил приемничек, пристроенный между бутылками. Джефф Саундерс, штукатур, и Пинки возобновили партию в кости. «Бывали у нас в городе». Чарли злился на себя за то, что делает столько авансов, но удержаться не мог. Любопытство мучило его, как ребенка. А ведь он был человек с опытом, не какой-нибудь там вчерашний иммигрант вроде Юга, или поляков и латышей, работавших на кожевенном заводе и посещавших погребок, где слышалась речь на всех языках. Фамилия его была Моджо. Родился он в Бруклине и никогда не видел Неаполя, откуда приехал его дед. Начал Чарли рассыльным в зеленом магазине и до того, как обзавестись собственным делом, поработал барменом во многих городах, Детройте, Чикаго, Цинценате. Он затруднился бы сказать, где встречал людей, подобных человеку, заглянувшему сегодня в бар. Но приезжий ему определенно что-то напоминал. Чарли слушал радио и в то же время украдкой наблюдал за неизвестным. Он заметил, что у того нет обручального кольца, а поношенная рубашка не менялась уже несколько дней. Номер в гостинице сняли? Пока нет. Может, и не достанете. Это, видимо, не встревожило незнакомца. Он тоже изучающе осматривал посетителей одного за другим. Радио передавало последнее известие. Речь какого-то политика, забастовки, ураган, опустошающий в эти минуты равнины Среднего Запада и уже унесшие 22 жизни. Затем радиостанция в Кале, что милях в шестидесяти от города, перешла к местным новостям. Труп Мортона Прайса, фермера из Сент-Джон-Офф-Лейка, обнаружен в его пикапе, опрокинувшемся в придорожный кювет. Все навострили уши. На этот раз речь шла об их краях, и фамилия погибшего была знакома каждому. Мортона Прайса застрелили за рулем его машины. Пуля прошила ему правую сторону груди. Произошло это чуть позже полудня, когда фермер выехал из скале, куда явился за покупками. Дорогу домой он выбрал самую короткую, шоссе на озера, на котором его и нашли два часа спустя. Заправщик на бензоколонке видел, как Прайс в своем пикапе ехал мимо с каким-то неизвестным. «Еще пиво?» — с улыбкой спросил Чарли. «Захочу сам, скажу. Как вам угодно». Заговор составился тут же. Этого не заметил только Юга, не умолкавший ни на минуту. Посетители и хозяин, обменявшись выразительным взглядом, принялись посматривать в сторону незнакомца. Прайса убили милях в сорока от города и радио предупредило, что преступник, вероятно, попробует удрать на попутных машинах. На стене рядом со стойкой висел телефон, но воспользоваться им в сложившейся обстановке было совершенно невозможно. «Пойду-ка домой обедать», — объявил Джефф с многозначительной миной. «Погоди минутку, мой черед угощать». Чарли хотелось провернуть дело самому.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 Незнакомец пристально смотрел на него, и бармен ничего не видел, кроме его больших темных глаз. Неужели чужак сообразил, зачем Чарли ходил на кухню? Его мясистые красные губы сложились в странную гримасу, насмешливую и презрительную одновременно. — Если уж так настаиваете, налейте мне пиво. Но я вас ни о чем не просил. Я никого ни о чем не прошу. Даже показать дорогу? Чарли тут же струхнул. Не слишком ли определённо поставлен вопрос? Не слишком ли прозрачный получился намёк? Или подвести в машине? Этих слов, произнесённых спокойным, невыразительным тоном, оказалось достаточно, в зале сразу потянуло холодком. На мгновение все, кроме юга, словно замерли. Руки как бы застыли в воздухе,